После ощутимого удара волн она какой-то момент быстро неслась по воде на полных парусах, энергично подхлёстываемая ветром. Сомнений не было, она шла в бухту. Я сбежал с моста на берег и помчался к волнорезу. Там тоже стояли люди и следили за попытками яхты вернуться в укрытие. Среди них были старые торцен, которого теперь нечасто призывали на службу, тем более выбирали, но по молчаливому согласию он по-прежнему воспринимался нами как начальник порта. Он, капитан, видел только парусник, ему не составляло труда понять, каковы были намерения экипажа. Словно давая указания, он вполголоса бормотал про себя, советовал или предупреждал об опасности. «Уберите грот, переходите на двигатель, оставьте фок, только один фок, сами оставайтесь наверху, бросьте якорь». Он говорил против ветра, порой ругался, стонал, следя за каждым шагом маневра. Я стоял вплотную к нему, чувствовал, как во мне поднимается страх и вместе со страхом неизвестная боль. Нельзя было понять, кто стоял у руля на полярной звезде. На палубе можно было различить несколько фигур. Один раз возникла угроза разворота парусника боком к волнам, но сильный удар ветра выправил положение и направил яхту по курсу и даже стало казаться что парусник сможет заскочить на этой бешеной скорости в порт, но вдруг яхту подняла вверх подняла как раз на том месте где мы сбросили последний груз камней непредсказуемая сила рванула парусник вперед и скинула его с высоты идиоты закричал торцен вы идиоты И он, и все мы видели, как носовая часть парусника ушла под воду и снова была выброшена наверх. Парусник задрожал на какой-то миг, потом завалился на бок и понесся на каменную стену у входа в порт. Но был снова поднят и со всего маху брошен на эту стену. Раздался треск обшивки. Передняя мачта сломалась и рухнула на палубу, отлетела в сторону и унесла с собой двоих за борт, швырнула их в зазор между каменной стеной и корпусом парусника. — Их раздавит! — закричал Тортсон и приказал мне. — Давай, крестьян, попробуем оттолкнуть, помоги им при отталкивании! Мы втроем повисли на борту и попытались оттолкнуть корпус парусника. Он то опускался, то поднимался, удержать его от соприкосновения со стеной». Но не смогли, однако, этому воспрепятствовать. При внезапных толчках он терся бортом о стену, скрипел и вновь поднимался, и как только хоть на мгновение образовывался малейший зазор, я видел под собой в воде два тела, обмякшие, покачивающиеся. Спускаться к ним было рисковано. Торцент. Сделал знак рыболовному катеру, рыбак подал нам канат с железным крюком, этим крюком рыбаки вылавливают верши, если они вдруг срываются, и мы осторожно принялись за дело. Сначала мы подцепили за пиджак молодого человека, вытащили его на палубу, уложили, и им тут же кто-то занялся принялся обрабатывать грудную клетку. Я не допустил, чтобы и второе тело подцепили крюком, ибо я сразу узнал Стеллу. Искривленный в муках рот, прилипшие к колбу волосы, безвольно болтающиеся руки, я приказал покрепче привязать меня и спустился в щель между бортом и стеной уперся в них ногами, попытался, глубоко нагнувшись, дотянуться рукой, но сначала промахнулся, наконец ухватил ее за запястье, а потом, перехватив руку, подсунул ее ей под спину, и по моему знаку они вытащили нас наверх. «Как ты лежала на палубе, Стелла, неподвижно!» Со сложенными руками, дышала ли ты еще, я не мог определить. Видел только, что из раны на голове течет кровь. Мне хотелось погладить ее по лицу, но я испытывал при этом странную робость. Боялся коснуться ее. Не знаю почему, возможно, я просто не хотел иметь свидетелей этой интимной ласки. Робость моя длилась недолго когда Торцен приказал рыбаку позвонить в поликлинику, причем немедленно, и тот отправился на мол, я опустился рядом со Стеллой на колени, положил кисти ее рук ей на грудь и нажал на них. Начал, как это я часто видел, качать до тех пор, пока сначала не появилась слабая струйка, а потом изо рта при каждом нажиме на грудь Стала выходить вода. Ее глаза были закрыты, и я говорил, я просил, «Стелла, посмотри на меня». Теперь я погладил ее по лицу и снова попросил, «Посмотри на меня, Стелла». Она открыла глаза, бессмысленный взгляд откуда-то издалека остановился на мне, Я, не переставая, гладил ее. Ее взгляд медленно менялся, в нем появилось что-то вопросительное. Она словно искала чего-то, определенно пыталась что-то вспомнить. Кристиан. Когда зашевелились ее губы, мне показалось, что она произнесла мое имя. Но я не был до конца в этом уверен, однако я сказал «Да, Стелла», и добавил потом. Я отнесу тебя в безопасное место. Оба санитара из машины скорой помощи появились на малу с носилками, но на паруснике они изменили свое решение. Они расстелили на палубе зеленый брезент, осторожно положили на него стелу, обмотали им ее тело, потом, кивнув друг другу, снесли вниз. В такт их движением тело Стеллы слегка покачивалось. Мне было очень тяжело смотреть на все это. У меня вдруг возникло такое ощущение, будто это меня завернули в брезент. Дойдя до санитарной машины, они опустили тело на землю, поставили рядом носилки и переложили на них Стеллу, закрепив ремни на носилках. Они вдвинули их в машину, поставив на специальные рельсы. Не спрашивая разрешения, я сел на складной стул рядом с носилками. Один из санитаров поинтересовался, родственник ли я. Он так и спросил. «Родственник?» Я ответил «Да». И он разрешил мне остаться совсем рядом с лицом Стеллы которое теперь приняло выражение полного безразличия ко всему и даже обреченности. Во время поездки мы пристально смотрели друг на друга, мы молчали, даже не пытались вступить в разговор. Один санитар звонил в приемное отделение больницы и сообщил, что мы едем туда. Под навесом перед входом в отделение нас уже ожидали, молодой врач принял нас, коротко переговорил с санитарами, меня отправил в канцелярию к сестре-старушке, которая бросила на меня со своего рабочего места беглый взгляд. Пока она писала, она спросила «Родственник?», и я сказал «Моя учительница». Похоже, это ее удивило, она повернулась ко мне, внимательно оглядела меня, не будучи готовой к такому ответу. Это была не моя идея – навестить Стеллу в больнице. Георг Бизенс предложил это в конце уроков. Он знал часы посещения в больнице. Бывал там уже много раз, навещая свою бабушку, которая, как он сказал, во второй раз училась ходить и все ждала, что у нее снова вырастут волосы. Мы отправились туда вчетвером. И когда старушка-сестра узнала, что мы хотим навестить нашу учительницу, она приветливо поздоровалась с нами и назвала нам этаж и номер палаты. А Георгу она сказала, «Ну, ты тут все знаешь». Стелла лежала в отдельной палате, мы тихонько вошли, медленно приблизились к ее кровати. Меня они пропустили вперед. Если бы кто наблюдал со стороны, то подумал бы, что они... Пытаются спрятаться за моей спиной. При нашем появлении Стелла повернула голову. Сначала ты, похоже, не узнала нас. Ни радости, ни удивления на лице. Все та же беспомощность. Она в упор смотрела на нас, смотрела не мигая. Только когда я подошел совсем близко и взял ее руку, лежавшую поверх одеяла, Она подняла глаза и с удивлением посмотрела на меня, и мне опять показалось, что она прошептала мое имя. Георг Бизенс первым пришел в себя, он испытывал потребность сказать что-нибудь, и, обращаясь к Стелле, он произнес «Дорогая фрау Петерсон!» и снова замолчал, так словно взял первую полосу препятствия. Помолчав немного, он продолжил. «Мы узнали о вашем несчастье, дорогая фрау Петерсон, и мы пришли, чтобы пожелать вам всего хорошего. И поскольку мы знаем, что вы любите засахаренные фрукты, мы вам кое-что принесли из ваших любимых лакомств». Он и в самом деле сказал «лакомств». «Принесли их вместо цветов». «Мы сложились все вместе». Стелла не реагировала на его слова. Не было даже ее такой знакомой нам снисходительной улыбки. Маленький Ханс Ханзен, который и зимой ходил в коротких штанишках и носил цветные полосатые гольфы, тоже решил что-нибудь сказать. На полном серьезе он предложил ей свои услуги, готовые во всем помочь, и если ей понадобится его помощь, пусть только скажет, что он может для нее сделать. «Только одно ваше слово, фрау Петерсон, и все будет в лучшем виде». Но и на это предложение Стелла никак не отреагировала. Она лежала с отсутствующим взглядом, обращенным в себя, Я чувствовал, что и я не смогу до нее достучаться, ничего не выйдет, по крайней мере, до тех пор, пока мои одноклассники находятся тут рядом со мной. Все сильнее, все настойчивее становилось желание остаться с ней наедине. Я даже не знаю, как Георгу Бизонсу пришла в голову идея спеть для Стеллы ее любимую песню, которую мы научились от нее. «Мельник с берегов Ди» — популярная народная песня Англии. Георг тут же затянул ее, и мы все подхватили мелодию. Неожиданно для нас мы словно оказались в классе, а Стелла стояла перед нами, весело дирижируя нашим хором, с улыбкой поощряя нас на певческом поприще. Мы пели громко и, вероятно, очень увлеченно. Это была единственная песня, которую мы знали на английском языке. Она всего только несколько раз пропела нам ее. Пер Фабрицус был в таком восторге от ее голоса, что намеревался попросить ее спеть нам и другие песни, и шлягеры в том числе. Он думал при этом прежде всего о песне Френка Синатре, Ты стала частью меня. Пока мы пели, мы смотрели на нее, ждали, пытались уловить хотя бы эхо нашего пения. Но ее лицо по-прежнему ничего не выражало, и я уже готов был смириться с ее невосприимчивостью. Как вдруг произошло нечто, что сделало меня счастливым. На твоем лице показались слезы. Стелла не шевелила губами, не подняла руку, на ее лице неожиданно показались слезы. Это случилось, когда мы запели о самодовольстве Мельника, который никому не завидовал, и, как он считал, ему тоже никто не завидовал. Привлеченный, по-видимому, нашим громким пением, в палату вошел молодой врач, который принимал нас в приемном покое. Он слегка одобрительно кивнул и нагнулся над стелы, приложил ей два пальца к шее, а потом сказал нам, «Я хотел бы попросить молодых людей обеспечить пациентке полный покой. Ей это сейчас необходимо». Он ничего больше не сказал, как, возможно, кое-кто из нас надеялся на это. Мы отошли от кровати и, стоя в открытых дверях, стали свидетелями того, как Георг Бизонс поприветствовал свою бабушку и перемолвился с ней несколькими словами, ласково, ободряюще, так как обычно разговаривают со старыми людьми. Я расстался с одноклассниками, но не пошел домой. Сделав круг, я вернулся в больницу и сел на одну из скамеек, установленных здесь на пожертвование бывших пациентов. На каждой скамейке было увековечено на табличке имя спонсора. Я сел на скамейку от Рупрехта Вильганса и ждал, ждал молодого врача, хотел узнать от него про стелу «Все самое важное». Время посещения заканчивалось, и было поучительно наблюдать за людьми, выходившими через вращающуюся дверь и все еще находившимися под впечатлением свидания со своими близкими. Я невольно представлял себе, что они увидели, что узнали. Вот эта старая женщина с суровыми чертами лица, закрытого для посторонних, Или это молодая элегантная женщина с нарядной маленькой девочкой, которую она держала за руку, и та, едва оказавшись на улице, начала скакать и прыгать. Вот этот торопливо бежавший юноша, спешивший к парковке. Многочисленная, очевидно, турецкая семья. Я думаю, там собралось сразу три поколения, нагруженная корзинками и пакетами. Сквозь дверь прошел еще морской офицер на негнущихся ногах. Врач, которого я ждал, так и не появился. Я привык ждать. У окна палаты Стеллы никакого движения не было. Я принялся думать о свадьбе, на которой впервые был в качестве гостя. Тетя Труде, младшая сестра матери, выходила замуж за владельца ларька где он торговал бутербродами, сосисками и прохладительными напитками. Мой отец, на которого наседали жених с невестой, произнес речь, и то, что ему пришло в голову, вылилось в признание, которое следовало рассматривать как совет. Если двое хотят жить вместе, они с самого начала должны договориться о том, кто убирается в квартире, А кто готовит еду? Представить себе, что такое могло бы относиться ко мне из Тели, мне никак не удавалось. Две сестры в белых халатах появились на пороге, а вслед за ними пожилой мужчина, выйдя из больницы, он тут же набил трубку и раскурил ее, судорожно, торопливо, как наркоман. Он... Пыхал ею, потом оглянулся и направился ко мне. Движением руки он и спросил позволение сесть, в полголоса прочитал имя Рупрехта Вильганса, пожал плечами, словно хотел сказать, а почему бы и нет, и потом сел рядом со мной. Он протянул мне трубку. — Там, в стенах больницы, курить запрещается. — Я знаю, — сказал я, — знаю. В том, как он смотрел на меня, было что-то вызывающее. Он будто спрашивал себя, гожусь ли я для беседы на скамейке. От меня не ускользнуло так же, что его что-то угнетало, от чего он хотел избавиться. Не задавая вопросов и не ища подходов, он без обиняков сказал, «Нет никакой уверенности в том, что мой сын выкарабкается». «Нет гарантии, так и врач его считает». «Он болен?» «Болен», — повторил он. И то, как он произнес это, звучало несколько пренебрежительно. «Пожалуй, можно сказать, что он болен, но я назвал бы это «болен на голову». Он затянулся, крякнул от горечи, от отчаяния, И, имея в виду свое несчастье, заставившее его заговорить, сказал. Он наложил на себя руки, и не сразу понял, что он хотел этим сказать. Но после короткого раздумья он просветил меня. Мы никогда не поймем, почему он это сделал. Он стрелял себе в грудь, хотел попасть в сердце, но немножко промахнулся. Пожилой мужчина покачал головой, как бы отгоняя от себя те мысли, что пришли ему сейчас в голову. Он закусил губу, колеблясь, стоит ли продолжать, но снова заговорил. Его несчастье, по-видимому, понуждало к этому. Он никак не мог взять в толк, что кто-то пытается в наши дни лишить себя жизни только из-за того, что не сдал экзамен одаренный всеми обожаемый юноша, который знал по крайней мере, должен был знать сколько было вложено в его будущее 200 лет назад да, но сегодня. чтобы как-то отвлечься от своей беды, он повернулся ко мне посчитав себя вправе, обоснованное с его точки зрения право, расспросить меня, он хотел знать, что привело меня сюда. «А ты? У тебя там кто-нибудь из родственников?» Я сказал, «Моя учительница». И добавил еще, «Мои одноклассники и я, мы навещали нашу учительницу. Она попала в катастрофу. Автомобильную?» «В порту», — сказал я. «Во время шторма ее бросила на мол. Он задумался, возможно... Пытался представить, как все это происходило, потом сказал, «Наши учителя, да, и потом еще, вы ее, вероятно, боготворите?» «Даже больше», — сказал я, после чего он в раздумье посмотрел на меня, но был моим ответом доволен. Почему он неожиданно ушел без спасибо, без прощания, я не знал. Но он устремился к двум мужчинам в белых халатах, появившимся в двери. Они направились, занятые своим разговором, к простенькому павильону. Он прошмыгнул вслед за ними, наверняка намереваясь получить от них подтверждение своим надеждам. Врач, которого я ждал, так все и не шел. Но я умел ждать. По мере того, как таяла моя пачка сигарет, я думала о Стелле. Для меня было очевидно, что в школе нам придется подождать ее. Для первого урока ей уже нашли замену. Англичанина, который, по-видимому, должен был проходить практику в нашей гимназии. Уже одно только его имя вызывало в классе смешливый интерес. Этого учителя со стороны звали Гарольд Фицгибон. Особым изяществом он не отличался, не было в нем той живучей английской сухопарости, которой мы привыкли восхищаться в телевизионных фильмах. Мистер Фицгибон был кругленьким, на коротких кряжестых ножках, и его краснощекое лицо вызывало доверие. То, что он поздоровался с нами по-английски, всех нас, пожалуй, порадовало. И в душе я был благодарен ему, что он с самого начала упомянул о печальной судьбе фрау Петерсон. Ее злосчастная неудача и пожелал ей скорейшего выздоровления. Ознакомившись с заданиями, которые давала нам Стелла на последних уроках, Он нашел одобрительные слова для скотного двора Оруэлла. От него мы узнали, что сначала ни один издатель не соглашался издавать эту книгу. Но потом она вышла и имела грандиозный успех. «Мистер Фитцгибон искренне благодарил тебя за этот выбор. Мне казалось, он поздравил нас с такой учительницей, как ты». Я удивился, когда он захотел услышать от нас, что мы знаем об Англии. Стелла обращала наше внимание на то, что для немцев особенно характерно желание знать, что думают другие об их стране. Тогда как от англичанина еще придется подождать вопроса «Как вам нравится моя страна?» Чужой учитель, однако, сразу задал этот вопрос. Как он расценил степень наших познаний, мы так и не узнали. Но то, что узнал он, определенно заставило его задуматься. Я хорошо помню его удивление, его сдержанную улыбку, его одобрение. Что вы знаете об Англии? Старинное королевство, Манчестер Юнайтед, лорд Нельсон и его победа, Трафальгарской битве, Матерь демократии, страсть к спортивным соревнованиям, Виги и Тори, по реке Алонже у английских судей, Скверы старательно перечислял Петер Паустян. Английские парки. Он бывал со своими родителями на острове, безупречное благородное поведение и бывшие английские колонии. Георг Бизанс, казалось, выслушал все это абсолютно бесстрастно, явно не готовый принять участие в этой игре, ответов на вопросы, но неожиданно вдруг сказал со свойственной ему решимостью в голосе «Шекспир», и мы все повернули к нему голову. «Мистер Фитсгибон» застыл на одном месте в проходе между партами. Он посмотрел на Георга и сказал, «И в самом деле Шекспир, самый великий, кого мы имеем, возможно, самый великий во всем мире». На перемене мы говорили только о нем, о его появлении у нас, его произношение пародировать английский акцент в немецкой речи не составляло труда, Сразу несколько учеников попробовали себя в этом искусстве, и было немало тех, кто хотел видеть его своим учителем на ближайших уроках. О том, что ты никогда уже не вернешься в наш класс, пожалуй, никто не думал.